Глава 23. Исчезновение. Орбита Гедосмона, корабль Trendnode 3, 3. Капитанский мостик. Юнис Чейс. Чувство непоправимого преследовало меня с самого начала операции. Однако облечь его в слова так и не удалось, потому что я молча металась между медотсеком и капитанским мостиком до тех пор, пока транспондером не переместили какой-то диковинный мех. Тогда всех прогнали даже из коридора из-за эпидемиологической проверки на инородные тела. А едва вновь вступила на капитанский мостик, как вдруг услышала несвойственный Зельту истеричный крик. "Капитан, Меха жил без пилота, Рвется в медотек". Я чуть на пол не осела от страха. "Мех Разве он может двигаться сам по себе? Как?" Слова Арса в конец добили. Запереть людей в отсеке и открыть все шлюзы в коридорах. Дать ему найти своего пилота. Как открыть все шлюзы? А как же медики? Вот теперь я действительно испугалась за Рогину и девчат, с которыми успела даже поработать, хоть и недолго. Ответ на мой вопрос пришел следующим приказом Эона. Рогина, эвакуируйтесь. Но это упрямится напрочь отказалась со словами: "Мы не можем, Эон, Стадия пробуждения в самом разгаре. Девушка погибнет. Зельд принял экстренное решение и закрыл пару шлюзов на пути к медотсеку. И, судя по карте, которую худо-бедно научилась читать, открыл коридоры к капсулам эвакуации, удаляя мех совсем в другую сторону от его конечной цели. Следом в общем канале зазвучало: "Что у тебя там?" кричал Судя по всему Орс, приказывая Следом. «Зельд, эвакуируй Арса!" После этих слов точка на карте с надписью Aeon Ars исчезла. На мостике на пару секунд наступила гробовая тишина, и только Лорджин продолжал стучать пальцами по клавишам. Я чуть в обморок не упала, чудом удержалась. Однако слезы мои все же окропили пол, прежде чем Тинт обрадовал. Взломал камеры у четвертого шлюза, но сигнал пропал. Их что-то глушит. А за секунду до того черный мех вырвал капсулу Сарсом из брони. Индикация показывала, что он жив. Из состояния полной прострации команду вывел крик в эфире. «Зельд!» — вмешалась Рогина. Нужны штурмовики и переводчики". Разбуженная дамочка впала в бешенство и орёт что-то бессвязное. "Рогина, вам сказали эвакуируйтесь", прокричал в ответ Зельд, стукнув кулаком по подлокотнику кресла. Вновь глянула на карту и увидела ужасающее. Смотрите, мех сменил направление. Теперь он просто крушит стены до медотсека!» Зельд раскрыл консоль со схемой плана и стал грызть сразу два ногтя, большого и указательного, сомкнув пальцы колечком перед губами. "Кто из штурмовиков остался на корабле?" прикрикнул на него Тонксвилл по каналу связи. "До взлома медотсека, судя по схеме карте осталось всего три стены". В том-то и дело, что никого, все на заданиях, проорал заместитель в ответ, временно приобретший звание капитана, но увы, неуверенность Арса. А что если попробовать договориться с инопланетянкой? Вдруг она хотя бы поймет язык жестов. Я пойду, крикнула, метнувшись к двери. Запомнившаяся схема подсказала, что до медотсека от капитанского мостика всего два коридора, и повезло еще, что входа в Карагине несколько. Если уж не удастся уговорить воинственную, так хоть уведу эту упрямицу и девчат. Как и ожидалось, останавливать меня никто не стал. Хотя, может, просто не услышали. Но нет, следом за мной отправили какого-то замзама, сидевшего у панели с датчиками. "Стой!" проорал он мне вслед, когда я уже завернула за угол. На что просто не отреагировала. Некогда. Я знаю, что делаю!" крикнула ему. А еще через несколько секунд Увернулась от захвата его рук, услышав топот практически за спиной. Как знала, что кинется останавливать. Ладно, буркнул Эдаки, двухметровый детина, и обогнал, чтобы открыть передо мной дверь шлюза, за которым вторая вела в медотек. Когда мы прибыли внутрь, то дела обстояли еще хуже, чем себе представляли. Инопланетянка не просто буйствовала, она захватила в заложницы генетика Тейну и приставила к ее горлу скальпель. А за стеной грохот раздавался все громче. В следующее мгновение искры начали выскакивать из болтов на швах листового металла обшивки комнаты. Вновь посмотрела на девушку. Взгляд почти человеческих глаз буянки устремился на меня, и ее без того черные зрачки еще сильнее расширились, чуть ли не перекрывая карию радужку. Волевой подбородок, на вид человека, да и острый нос До боли напоминали любимое лицо Эона. Сердце пропустило удар, выдохнуло и раскисать не стало. Арс прорвется. я в него верю. По-другому быть просто не может. Нет, не должно. Потому, собравшись, подняла руки на уровень груди, свела ладони вместе пальцами вверх, затем провела руками горизонтально в стороны. Узнавание промелькнуло в глазах только что разбуженное от кресна, что не могло не радовать потому продолжила успокаивать, попросив убрать оружие и прожестикулировала, что ее никто не тронет. Правда, в этот миг толстые листы металла упали на пол. Мех шагнул в отсек, спеша по прямой к своей хозяйке. Так к счастью успокоилась и отняла скальпель от горла лаборантки, а затем, помедлив, оттолкнула Тейну в мою сторону. Слезы градом катились по щекам девушки, и она, не пройдя и пары шагов, осела на пол. Сердце рвалось из груди от творящегося кругом. Мне очень хотелось подойти к ней, но я побоялась сделать только хуже. Потому стояла смирно. Тем более боевой мех, расталкивая все на своем пути, уже встал рядом с хозяйкой, преклонив колено и вытянув вперед руку. Инопланетянка раскрыла панель управления объёмной визопроекцией. Нехило. Выразилась Рогина, как ни в чем не бывало, разглядывая образчик интереснейшего существа, в смеси металла и органических тканей, как заядлый генетик до мозга костей. Наверняка хотела получить его к себе на опыты. "Не сейчас", я поспешила намекнуть начальнице медиков на стесняющие обстоятельства, прибавив: "Арс пропал". Но вместо ошалевшей Рогины вперед среагировала незнакомка, повышенным вибрирующим голосом спросив: Арс, Арс Еникатадова, а заметив мое непонимание, показала знак, переводимый дословно: "Где он?" Так она ищет Арса? В любом случае, Эон пропал в лаборатории, о чем с ужасом даже вспоминать не хочется. Точно, Тинд говорил про черного меха, вырвавшего его капсулу до отключений камер. потому рискнула спросить в ответ, жестикулируя: "Зачем он вам?" Но лишь услышала от неё: "Никатадова?" И стоило хозяйке только лишь повысить голос, как черный мех встал с колена и вскинул на нас свою пушку, и даже не одну. Плохая идея, произнес за моей спиной сопровождающий. Мгновенно схватив меня за плечи, он развернулся к меху спиной, закрывая собой в ожидании выстрела. Зажмурился и я вместе с ним. Но вместо выстрела тредноут изрядно тряхнула, заставляя нас упасть на пол. Инопланетянка же, как оказалось, исчезла, оставив после себя кучу вопросов, один сложнее другого. Кто это был? ошарашенно уточнил кто-то из генетиков следом. Она не человек? А это уже высказался мой провожатый. Но ответить не удалось никому. Сирена и шум аварийное мигание освещения заставило отвлечься от всего и кинуться на капитанский мостик. Минуя несколько коридоров и незакрытых шлюзов, заметила, что в капитанское кресло пересел Тинт и ныне отдавал приказы, стуча по подлокотникам, попутно отправляя сигналы другим кораблям. А заметив наше возвращение, он спросил, не поворачиваясь: "Улетела? А откуда ты знаешь?" вопросила Рогина с одышкой в голосе, ведь как и все, прибежала до мостика. Понял по разрыву щитов, другое важно. Куда она переместилась? Координаты показали, что прямо во льды Гидысмона под нами. Быть не может, высказалась начальница медиков. Структура белков у нее человеческая, а переместилась она без капсулы. И глядя на наши недоуменные взгляды, разжевала: "Она замерзнет насмерть, если просто так переместиться на поверхность или даже в лощину. Температурный порог у нее такой же, как у нас. Тогда значит, по тем координатам есть или бункер, или корабль" сделал вывод Лорджин вновь накренив трендноут. Не время отвлек от обсуждения Зильд. Оказалось, за время моего отсутствия он уже успел пересесть на свое место. Щиты долго не протянут. Нужно кончать с наемниками». Голосую за уничтожение. Вновь высказалась Рогина, взглянув на карту, на которую посмотрели все. Кивнув Лорджин отдал приказ: "Дать залп по варп-движкам линкоров и Эриусов". "Есть", вторил ему экипаж. И ничего не произошло. На что Тинт еще немного постучал пальцами по клавиатуре панели управления и уточнил тут же: "Меня система не пускает к пушкам. Садите ваших артиллеристов. А, да, они не связаны в общую сеть. Это приказание Арса при кварк, а сразу сказать. И в следующий момент нас стряхнуло, да так, что я упала на пол, а затем уже подлетела и приземлилась вновь на руки. Синяки колена, локтей это такие мелочи по сравнению с теми, кто находился во взорванных отсеках. Кто за пультом пушек? взревел Лорджин, перекрывая шлюзы поврежденных отсеков. Я еле сдержалась и чуть не заревела в голос. Да никого там нет. С чего-то вдруг гаркнул на меня Зельд. Оказалось, что не только я чуть ли не ревела, рядом со мной всхлипывала Рогина, Ее губы тряслись, произнося одно и то же слово. Д дрин!» И снова противная тягучая боль пронзила грудную клетку, заставив жмуриться. Но, как оказалось, всем было не до него. зам Замзама кое-как поднялся и полез к пустующему сидению, Судя по всему, артиллериста под конец и вовсе ползя по полу чуть ли не на карачках, и затем уже дал пару залпов, когда корабль выровнялся. Тинту вновь пришлось уворачиваться, накреняя корабль. Энергия щитов просела плазматоры дестабилизируют. Орс, откуда у наемников плазматоры? И что там с апеполем? вопросил недовольный Зильт у своего монитора. Откуда последовал незамедлительный ответ коллеги, не лишенный сарказма. А вот нет его у трендноутов. Я только для мехов это сделал. И вообще, как ты себе представляешь сферический выброс плазмы в масштабах всего корабля? А, умник. Я подняла глаза и увидела рядом с нашей точкой три воинственные цели, подсвеченные красным, а сзади к ним двигалось еще десять таких же. Уворачиваясь от нашей запоздалой атаки, троица развернулась и решила присоединиться к общей группе. А мужчины продолжали припираться. Отзывай триндноуты и перемещай людей обратно, орал Зельц с места помощника на исполняющего обязанности капитана Лорджина. На что тот лишь скривился со словами: "Если такой умный, почему сам освободил это место? Мне кажется, не время сейчас", попыталась успокоить обозлённых коллег я. От их действий сейчас зависят не только наши жизни. Память услужливо напомнила о замечательном руководителе. С щемящей болью в сердце вспомнила про Эона и о том, как нам сейчас его не хватает. Нет, не нам. Буду предельно честной. Мне не хватает вот так обнять, уткнуться носом и почувствовать себя под самой прочной защитой на всех планетах вместе взятых. Да, погорячился. Извини, ответил хакер, зачем-то поднявшись с кресла. Сиди уже, буркнул Зельд, отвернувшись обратно к пульту. А корабли врага, судя по всему, уже начали перегруппировку. Чем, конечно же, и воспользовались наши, чтобы повыяснять отношения вместо дела. Да я и не капитан вовсе продолжал гнуть свою линию Тинт, отступив от капитанского кресла. А я же, глядя на панели управления на подлокотниках, захотела просто увести корабль и людей подальше от опасности, которая вот-вот настигнет нас, если ничего не сделать. Посмотрела на перегруппировавшиеся корабли на карте, развернувшиеся, похоже, чтобы дать по нам групповой залп, и решилась. Тинт скомандовала, подойдя к креслу. А повысив себя до звания капитана, приказала: "Садись за кресло второго артиллериста. Зельт, двигатели готовы к варп-прыжку?" "Да, «А к форсированному варпу", спросила поочередно вспоминая все знания, что непроизвольно отложились в моей голове, пребывая будучи рядом с самым лучшим капитаном, которого только знала. "Да", ошалело ответил он. Хакер недоуменно обернулся, чтобы попытаться возразить. Однако, собравшаяся Рогина его прервала, встав на мою сторону. Делай, как она говорит. Есть, неуверенно произнесла вся команда и тем не менее подчинилась. Смотрите, вяло начала я объяснять свою мысль. Нужно переместиться форсированным варпом вперед, развернуться и дать залп по их двигателям. А что? девчонка Дила говорит. произнес запыхавшийся орс, появившись в дверях, белый как мел. Я просканировал их плазматоры. Это переоборудованные лазеры с более высокой степенью накаливания лучевой трубки. Только и всего. Плазму наше ядро не поглощает, тут, конечно, нечем крыть. а энергия щитов рассеивается от температурного дисбаланса. Короче, у этих лазеров нехилое такое ограничение хода, и они не успеют обернуться, пока мы будем их расстреливать. А я бы на подмогу забрал парочку тринутов. произнес Зельт неуверенно. На что возражений не возникло ни у кого, и потому скомандовала, нажав кнопку раскрытия управленческого канала. Trendnode 23, Trendnode 12, экстренно забрать всех воинов и подняться в космос, готовится к варп-прыжку. Зельт пришлет координаты. Э-э, произнёс кто-то в ответ. Зельт, а где Арс? У нас новый капитан? Это приказ Арса. Исполнять. сокрушенно произнес Зельт, глядя на меня с плохо скрываемым скепсисом. Всё будет хорошо, девочка, подбодрил меня Ориус, подмигнув. Правда, его одобрение не прибавило мне уверенности в себе ни на грамм. Но, вспомнив Арса и то, как он переживал за собственный авторитет, поняла одно: главное не показывать свою панику остальным, иначе руководить будет неким. Расстояние до первых линкоров и дистанция у плазматоров? Спросила тут же, по сути, у всего экипажа, ведь не знала, кто ответственен. А девочка дело говорит: "Расстояние у тех установок из лазеров не более трех лие". Задумчиво протянул Орс, пощипывая свой подбородок: "10 космических лие на расстоянии выстрела, они подойдут через две минуты в общей сложности". "Значит, у нас минута от силы полторы", произнесла зачем-то вслух, прежде чем прикусить язык. Однако Зельд расценил это как вопрос и потому ответил по форме: "Так точно". Двадцать третий и 12. -й. Сколько вам времени нужно на выход на орбиту для варп-прыжка? Три минуты. Плохо дело. А что, если отойти назад, чтобы выиграть время? Может сработать. Нет, должно. Лишь бы сработало. Вот был бы Арс с нами, он бы точно придумал что-нибудь. А так я не вижу других вариантов. От того приказала. Зельт, сдаем назад и снижаемся к орбите навстречу триндноутам. Есть, последовал незамедлительный приказ всей команды. Лорд с открытым ртом сел на место второго артиллериста, где по привычке вызвал кучу управленческих панелей. Сколько удалось эвакуировать и где Стракс? подала голос Рогина, вспомнив про меха-боты, время пребывания которых на планете ограничено. Иначе они все застрянут в лаборатории в жилых отсеках, причем надолго. Двоих найти не могут, и Стракс беснуется в секретной лаборатории. Ищи Тарса, ответил связист, сидящий рядом с Зельтом. И снова настала гробовая тишина, если не паника, на которую времени не было от слова совсем. Объявляю полную эвакуацию. Остальных найдем, как решим вопрос с наемниками. Их могли пропустить и отправить на космическую станцию. Зельт, а как зовут нашего нового капитана? раздалось в эфире канала с другими трендноутами, который по глупости забыла выключить. И оказалось, что всю нашу кухню слышали как минимум три экипажа. Юнис Арс представил меня Николс Ван, судя по маркировке звукового значка в углу экрана. За что ему, конечно, большое спасибо. Но увы, ответа я так и не дала, не успела, о чем сейчас очень-очень очень жалела. Только не время думать об этом сейчас. А, жаль занято. Не то я бы поухлестывал. Разрядил обстановку капитан двадцать третьего. Потому как, судя по пожилому голосу, подозреваю, он это несерьезно». В очередь пошутил Николаус, прислав текстом на капитанскую панель вопрос: "Что с Арсом?" Видимо, и похоже только мне и моей команде. "Не сейчас", отмахнулась я голосом, жестикулируя остальным, чтобы не отвечали. "Так в чем наш план?" уточнил между тем любвеобильный старикан, позволив себе еще одну вольность. Скачок за спины Линкоров и Эриусов и массовый расстрел врага. Ответила вкратце, так как сама еще не продумала деталей. «С ума сойти!» – Выдал Ван в общий канал. А вы знаете, что рядом со звездой, к которой мы прыгнем, имеется небольшая такая кротовая нора, куда нас утянет, если промахнемся с выходом из варпа хоть на полсекунды. Но вместо меня ответил Орс, призывая капитанов к порядку. «Да будет тебе известно, что у них плазматоры на лазер-установках». Так что шанс сдохнуть в кротовой норе – не самая плохая перспектива из всех возможных. Почему сразу сдохнуть? проворчал, кажется, Ремис, подойдя к капитанскому креслу, чем немало удивил. Неучевы. Это ж пространственная складка, позволяющая мгновенно переместиться, как во времени, так и в пространстве. Слушай, Рем, неожиданно для всех вмешался в эфир Гран, оказавшийся эвакуированным на трендноуд 12. Вот если бы ты был один на корабле, сиганул бы туда, не зная куда. А мы хотим жить в этой вселенной и в это время. На что его друг детства, как успел рассказать мне, арс проворчал. Да понял я, понял. Просто мои датчики учуяли колебания кротовой норы немногим после, когда с нашего третьего что-то переместилось. Потому-то она и отобразилась на карте. Так это не вы что ли ее открыли? Как ты сказал? Задумался вдруг Зельд. Мы открыли. И тут же добавил Или инопланетянка. Но как она смогла открыть нору? Вот и я хотел бы узнать, проворчал Рейм, присев на пол и ухватившись за кресло, чтобы не упасть из-за тряски от снижения на орбиту. Слушайте, сейчас не время, отвлекла всех от общей задумчивости, посматривая на экран, туда, откуда к нам приближались враги. Если не будем успевать, нужно будет включить форсированный варп и уходить. Иначе один залп и нас нет предложил Лордин, вернувшись к монитору. Согласен, подтвердил Зельд, передав указания за одной оставшимся двум кораблям, которые вновь слушали всю нашу кухню. Благо, что молча. Вы что, запустили болванку? Вдруг раздался в эфире ошарашенный вопрос Никауса. Наши датчики считывают сейсмоактивность рядом с секретной лабораторией. Ее же вроде как пятый тренднул должен запускать в конце операции. Нет, болванку мы не запускали, ответил не менее удивленный Тонксвилл. Если, конечно, пятый в самоолку не отправил. «Инопланетный корабль, вдруг произнес громко Орс, играя с ремесом в молчаливые гляделки. Сейсмоактивность считывается там, куда прыгнул черный мех, и по всем параметрам похоже, что это взлетает корабль, круша над собой толщу льда. Слушай, а ведь правда, попробовать с ними связаться? уточнил зельт неизвестно у кого. И я, если честно, сама перестала понимать, что вообще кругом происходит. Валяй наделил вдруг замополномочия полномочиями но никак не я, ведь сидела и следила за временем и показателями расстояния между кораблями. Никак. «Пятнадцать секунд до варпа. Напомнила им изрядно нервничая, подействовала. Нервничать начали все. Расселись по местам, повернулись обратно к мониторам и замолчали. 12 и двадцать третий прыгнут за нами через несколько секунд. Не успевают, констатировал Зильт немного не вовремя. У меня пот струился по лбу от напряжения и, не дождавшись еще пары секунд, активировала форсированный варп, дернув вперед рукой и нажав пальцем на картинку точки перемещения. Корабль изрядно тряхнуло. В коридоре послышались падения персонала от чего-то спешащего на капитанский мостик.